Это забота, которую проявляли, чтобы сделать из меня по возможности безупречного светского кавалера. Приставленный ко мне дворянин научил меня всему, в чем был осведомлен сам. Арифметики, начаткам геометрии, астрономии, фехтованию и верховой езде. По утрам я ежедневно фехтовал в нижней зале и ездил верхом по саду. И вот однажды, это произошло, по-видимому, в разгар лета, так как было исключительно жарко, Я заснул в этой зале. Ничто до этой поры не внушало мне подозрений. Единственное, что удивляло меня, это почтительность моего гувернера. Я жил как дети, как птицы небесные, как растения. Жил солнцем и воздухом. Незадолго перед тем мне исполнилось 15 лет. Значит, тому уже 8 лет. Да, приблизительно. Впрочем, я потерял счет годам. Простите, но что же говорил вам гувернер, чтобы побуждать вас к труду? Он говорил, что человек должен стремиться завоевать себе известное положение, в котором ему отказал при рождении Бог. Он добавлял, что, будучи бедняком, сиротою, безродным, я могу рассчитывать лишь на себя самого, и что никто никогда не интересовался моею особой, И никогда не заинтересуется ею. Итак, я был в нижней зале, где перед тем фехтовал, и, устав от урока фехтования, я погрузился в дремоту. Мой гувернер находился у себя в комнате, в первом этаже, прямо надо мной. Вдруг до моего слуха донесся слабый крик гувернера. Потом он позвал мою кормилицу. «Пернетто! Пернетто!» «Да, я знаю», — сказала Ромис. Продолжайте ваш рассказ, мансеньер. Она, должно быть, была в саду, так как дворянин поспешно спустился с лестницы. Встревоженный его криком, я встал. Отворив из прихожей дверь, которая вела в сад, он снова несколько раз позвал пиранетту. Нижняя зала также выходила окнами в сад. Правда, ставни были прикрыты. Однако я прильнул к окну и через щель в ставнях увидел, как мой гувернер подошел к большому колодцу, находившемуся почти под самыми окнами его кабинета. Он наклонился над краем колодца, заглянул в него, снова вскрикнул и испуганно замахал руками. Стоя за ставней, я мог не только видеть, я мог также слышать. И вот я увидел и услышал. Продолжайте, мунсеньер, продолжайте, прошу вас, — сказал Арамис. Пиранетта прибежала на зов гувернера. Он устремился навстречу ей, взял ее за руку и потащил за собой к колодцу. Затем, наклонившись над ним вместе с нею, он произнес. «Смотрите, смотрите, какое несчастье!» «Что с вами? Успокойтесь!» — говорила Перонетта. «В чем дело? Письмо!» — кричал мой гувернер. «Вы видите это письмо?» И он указал рукой на дно колодца. «Какое письмо?» — спросила кормилица. «Письмо, которое вы там видите, — это последнее письмо королевы». При этом слове я вздрогнул. «Мой гувернер, который считался моим отцом, «Он, который беспрестанно учил мне скромности и смирению, он в переписке с самой королевой». «Последнее письмо королевы!» — воскликнула Пиронетта, видимо, пораженная не тем, что это письмо от королевы, а лишь тем, что оно оказалось на дне колодца. «Но как же оно попало туда?» случай, Перонетто, при странный случай. Входя к себе, я отворил дверь, и так как окно было тоже открыто, поднялся ветер. И вот я вижу бумагу, которая летит через комнату. Я ее узнаю, это письмо королевы. Крича во весь голос, я подбегаю к окну. Бумага кружится в воздухе и мгновенно падает прямо в колодец. «Ну что ж», — сказала Перонетто, — Если письмо упало в колодец, это все равно, кто оно сожжено, и поскольку королева сжигает свои письма всякий раз, как приезжает сюда...